Глава 38. Новые проблемы. Предыдущая зима Кевина прошла скучно. За драконами не понаблюдаешь, слишком сложно подниматься высоко в горы. В лесу есть животные, но каждый день в лес ходить тоже неинтересно, а в метели и бураны так еще и неприятно. Людей в качестве компании маг не рассматривал, впрочем, как и они его. Библиотека в Свер не имелась, но, обойдя ее стеллажи, кейф загрустил еще сильнее. спаслая лену Элену, которая имелась неплохая личная коллекция книг. Причем зачем ей некоторые редкие и специфические пособия по магии, Кейв так и не понял, а спросить не решился. Элен сама оставалась для него закрытой книгой полной загадок. Теперь она стояла на окраине леса, оперевшись спиной о ствол необъятного кедра, явно поджидая Кевина. И то, как точно и быстро хозяйка борделя Нашла глазами своего бывшего постояльца под прикрытием отвода глаз, тоже говорила о многом и подкидывала новые вопросы. Магии в ней Кевин не чувствовал. Артефакты? Или она сориентировалась на слух? Впрочем, не так уж Кейф шумел, чтобы шагов за тридцать дать о себе знать. Очередная тайна. Но и враждебностью или плохими намерениями от нее не веяло. Кейв быстро подошел к ней на снегоступах. «Привет», — остановился возле женщины Мак. «Привет, Кейвин!» Элен так открыто улыбнулась, что Кейв невольно устыдился своих сомнений. Она просто ждала здесь конкретно его, вот и заметила сразу, потому что хотела увидеть. Только как она узнала, что он выйдет из леса именно в этом месте? «Что-то не так?» — чутко уловила его настрой хозяйка борделя. Чего еще ждать от эмпата? Ты меня ждала? Да, и довольно давно. Женщина поежилась и переступила с ноги на ногу. Что-то случилось? Никогда прежде они не встречались за территорией заведения. Правда, раньше Кевин был там частым гостем. Не то чтобы случилось, вздохнула Элен. Я бы предложила тебе зайти к нам, но знаю, что ты откажешься. Поспешила закончить фразу она, видя, как кейф уже... Рот открыл для ответа. «Не уверен, что Саньяре это понравится», не стал скрывать маг «Точно не понравится», — улыбнулась женщина. «Она хорошая девочка, так что не стоит ее беспокоить и обижать». «Так зачем ты хотела меня видеть?» Обижать Соню и опаздывать на ужин еще сильнее Киев и сам не собирался. Засиделся опять с непослушным драконом, которого он все пытался дрессировать, но пока... Никаких определенных успехов не добился. Я случайно узнала, на чем хочет заработать наш градоправитель. Женщина облизнула, успевшая слегка обветриться губы. И на чем же? Как именно, не знаю, но это точно связано с драконами. С драконами? Не поверил Киев. Даже сотни боевых магов не сможет пройти тот рубеж, что очертили по горам крылатые. Это-то невозможно. Возможно. твердо заверила Элен. «Всех, кто имеет отношение к этому делу, связали такой клятвой, которую не обойти. Но я говорила с несколькими. Каждый упоминает драконов. Это большее, что можно из них вытянуть». «И все же, ты себе представить не можешь силу драконов», покачал головой маг. «За горами несколько сотен взрослых особей». «Да, за горами несколько сотен взрослых, а у тебя один детеныш». напомнила Элен, и Кейв тут же нахмурился. И вот давно никто не ищет. Что само по себе странно, тебе так не кажется? Женщина пристально посмотрела на мага. А ведь все знают, что он у тебя. Да, поиски прекратились. Вроде как тоже не просто так, но ведь людям рты не заткнешь. Народ считает, что ты прибрал дракона к рукам. Их дракона. И почему не попытаются отнять... болты с адамантовым стержнем и никакая магия не спасет особенно если выстрелов будет несколько с разных сторон не знаю лен дыхнула в сложенные лодочкой руки в тонких перчатках пытаясь немного согреться маг запоздало догадался накрыть их тепловым коконом спасибо улыбнулась хозяйка борделя и тут же немного расслабилась просто имея в виду и будь осторожен я постараюсь пообещал кейф На что заслужил скептический взгляд Элен? Правда? Ладно. Если что, у нас тебе всегда рады. На прощание улыбнулась женщина, стянула перчатку и провела зевчими пальцами магу по щеке. Щетину у Кейва к 28 толком и не было, росла только куца бородка, которую он нещадно сбривал, чтобы не позориться. И Элен дотрагивалась до него не впервые, порой куда более откровенно, но сейчас Ее прикосновения напрягали. Хозяйка Бордели усмехнулась, развернулась и ушла, оставив задумчивого мага одного. Он так надеялся, что от него с угольком наконец отстали, что не хотелось верить в обратное. И снова усиливать защиту, постоянно быть начеку чеку. Кевин устал от напряжения, ожидания засады и подставы. Предположить, что люди сунутся к драконам, не получалось. Это было откровенное и глупое самоубийство. Своих детенышей драконы тоже берегут то, что случилось с угольком Редкость один раз за несколько лет. Так что ждать дракона пада не стоит. У драконов вообще рождаемость невысокая. И в общем, фантазии мага на то, чтобы представить вторжение к драконам или хоть какое-то покушение на их границы, не хватало. А что еще с ними можно сделать, Кейф не понимал. Уж точно не... не договориться о взаимовыгодном сотрудничестве. Но к дому он вышел в расстроенных чувствах. Еще и к ужину сильно опоздал. Правда, Соня этого и не заметила. Она нашлась в мастерской, где собирала нечто треугольное, весьма условно напоминающее крылья. «Это оно?» — удивленно спросил кейф «Он ожидал чего-то другого, более сложного, что ли?» «Оно!» подтвердила Меха. Закончу с каркасом, возьмусь за обшивку и тросы. А голова дракона? Чтобы угольку эта конструкция была ближе и понятнее, и красивее. Никаких голов, отрезала девушка. Все, что мешает аэродинамике, я из проекта убрала. Кейф, уловивший суть ответа, вздохнул. Покорение неба он представлял себе на чем-то более интересным и внушительным, Это же напоминало парус корабля, только лежащий горизонтально. «А хвост?» — с надеждой спросил маг. «Без хвоста обойдешься!» Девушка с натугой подтянула последнюю гайку и устало села на пол. «На сегодня все. Завтра продолжу». «А почему ты их не приварила?» Присев рядом и осмотрев крепление, поинтересовался Кейв. «Потому что они полые внутри, не сварятся нормально». постучала по металлическим трубкам меха с таким видом, будто вместо труб ее пальцы отстукивали по пустой маговской голове. «Не развалится, не беспокойся», — заверил его Саньяра, при себя подумав, что лишь бы полетел. В прочности конструкция она не сомневалась, в отличие от ее летательных свойств. «Скажи», — уже за ужином спросил Кейвин, задумчиво размазывая по тарелке пюре, Про меня или драконы в городе говорят? Да не особо вроде, — наморщила лоб Соня, вспоминая последние сплетни, услышанные в лавке. Да излома уже недалеко, все к нему готовятся, плюс фонари начали ставить, это теперь главная тема. последнее немало удивило девушку, но освещение, работающей на газу, постепенно начало у них появляться и расползаться от ратуши по основным улицам к окраинам. Обещали, что к излому весь сверн будет сиять, как днем. В это саньера не шибко-то верила, но уже и не отрицала, как раньше. Город менялся, это чувствовали все, и дело было не в приближении праздника. «А что?» — спохватилась девушка. «Просто подумал, ищут его или уже нет?» «Думаю, до весны можно спать спокойно», — обнадежила его меха. «Вряд ли о Кееве не совсем забыли». Но, кажется, всем стало немного не до него. «Как там воспитание уголька?» — сменила тему Соня. «Сложно», — обтекаемо ответил маг. «Дракон воспитываться не желал. Его и так все устраивало». «У вас все получится», — обняла Кевина Соня. Кейв улыбнулся и поцеловал девушку. «Получится, конечно, с такой-то поддержкой». «Планировать он сам не учится?» Пусть крылья для человека были наполовину готовы, Меха бы не расстроилась, если бы Кевин отказался от своей затеи и испытывать их не пришлось. «Нет, он хочет, как Вьеха», — вздохнул Кейв, — «с места взлетать». Порой это выглядело даже забавно, а порой не очень. Вьеха не позволяли детенышу совсем уж расшибиться, скарабкаться на крепостную стену и прыгнуть, но радостно наблюдали, как он плюхается в сугроб, с возвышения пониже, а потом барахтается в снегу. Кевин даже не мог найти время поискать новые стоянки ньягов, постоянно нервничал из-за дракона, опасаясь, как бы он себе что-то не сломал или не замерз насмерть. Морозы стали крепкие, а ветра злые. Пока угольку везло, но вечно так длиться не могло. Если уж Кевину посчастливилось заполучить себе маленького дракона, то и все родительские функции ложились на него. И отнюдь не всегда это было радостно и приятно. Временами уголек пребывал не в лучшем расположении духа и делал все наперекор магу, исключительно из вредности. В такие дни Кевин зверел сам и из последних сил старался не сорваться. Иногда ему в голову закрадывалась мысль, что будет, когда у дракона начнется переходный возраст, и готов ли к этому Кейв? «Ты справишься», — Саньяра положила голову магу на плечо. Ты же понимаешь, что деваться тебе все равно некуда. Понимаю. Отдать дракона Кевин не смог бы ни при каких обстоятельствах. Так что оставалось запасаться терпением и дальше выносить непростой характер его непростого питомца. Саньяру дракон считал равной себе и ее командам принципиально не подчинялся. Зато играл с удовольствием. В снегу валял только так. С момента своего падения из-за гор уголек вымахал вдвое и массу набирал пропорционально росту и это была одна из причин по которой Кевину приходилось каждый день забираться в разрушенную крепость ел уголек мешками и до да, въехав последнее время за еду с ним не конкурировали опасались пусть уголек не летал но двигался теперь очень сноровисто однажды на глазах киева принесшего вяленную говядину Дракон заметил подбирающегося к его пайке Вьеха. Пернатый привык к безобидному детенушу и никак не ожидал, что за последнюю неделю тот превратился в очень даже обидного. А еще совы, в любой момент способные превратиться в снежный или воздушный вихрь, не привыкли кого-либо опасаться. Вот и сейчас Вьеха, не особо таясь, нацелился на небольшой, но аппетитный кусок. Уголек в один прыжок подмял под себя наглого похитителя, который тут же попытался воспользоваться своей врожденной способностью, и не смог. Драконья аура блокировала не только человеческую магию. Единственные, кто мог с ними тягаться, — Василийские. То давным-давно, пока не выродились, в том числе благодаря усилиям драконов. а как Кивин сообразил, в чем дело, Перната изрядно подрастерял в своем оперении Хвост у него уголек выдрал почти целиком, оставив пару торчащих перьев. Вьеха же верещал не своим голосом, зависнув на одной особенно мерзкой ноте. Его соплеменники кружились в воздухе, но не решались бросаться на выручку. Отбивать Вьеха пришлось магу, который и сам едва справился с угольком, эмпатически пообещав ему два дня голодовки в наказание. Это детеныша проняло, и Вьеха он выпустил. а потом еще долго отплевывался от застрявших между зубами перьев. Больше совы не мародерствовали, с драконом по пустякам не связывались, но с присущей им мстительностью не упускали возможности подгадить, когда находились в недосягаемости. С угольком у них установился паритет сил. В воздухе он их не доставал, но на земле детеныш был главный и в обиду себя больше не давал. Кевин, с одной стороны, радовался, что хотя бы часть проблем с угольком и его охранниками решена, с другой он боялся представлять, что ждет их дальше. Если бы дракон был огнедышащий, то вместо ощипанного въеха у них остался бы въеха табака. А ведь когда он полетит, может так статься, что защищать придется не детеныша, растущего с чудовищной скоростью, а от детеныша. Почему-то решение одной проблемы неизменно тянуло ворох других. Но когда через неделю крылья стараниями Саньяры были готовы, Кевин, не задумываясь, согласился их испытывать в ближайший безветренный день. Дракон должен уметь летать, а Кейв должен его этому научить. С остальными трудностями они разберутся после.